Глава «Милые дамы, мы с вами в данный момент находимся на борту корабля, на огромной глубине. Места здесь всем нам мало, еды и кислорода еще меньше. Так что не создавайте мне проблем, сидите тихо и смирно. Туалет вон там, но его надолго не хватит, так что часто не захаживайте в него». Говорил я, обводя глазами девиц, что сейчас явно переживали огромный стресс. «Оно и понятно». Стража перебита и теперь валяется где-то в подземелье Фомы. На шеях некоторых девиц антимагические ошейники. Султан в свой выездной гарем взял девять девушек. Все они при первой встрече во дворце оказались разной степени одетости, различных цветов кожи и темперамента. Каждая была по-своему красива. И еще отдельное спасибо их мужу и господину за то, что все находились в огромной комнате». В таком длинном зале, который был разделен множеством перегородок из живых цветочных насаждений, купалин и прочих элементов дизайна дворца. Это был настоящий лабиринт, где можно было уединиться или собраться компанией, чтобы беседовать, слушать музыку, трапезничать. Эдакий торжественный зал для отдыха. Найти это место не составило труда. Куда сложнее было разработать план и найти способ всех девиц султана похитить, попутно выведя из строя охрану и притащив тайно своего капитана. Это они, конечно, здорово придумали. Соединить дворец и море, сделав каскадные пороги от бассейна к морским пучинам. Стены, правда, мешали и не давали воде смешаться, но разве это проблема? Просто спустился на нижний уровень, ниже которого уже бились волны, и имелась небольшая, дорого богатая выглядящая пристань с шикарной 30-метровой яхтой. Очень хотелось эту яхту себе забрать, но у хомяка не оказалось свободного большого помещения, а времени, чтобы заниматься наведением порядка в его закромах, у нас не было. Поэтому я решил затопить ее после окончания операции. Когда я вошел через парадную дверь зала дворца где девицам из гарема, Они все обратили на меня внимание. Но так как я подготовился, напялил на себя одежду главного евнуха, распорядителя гарема, со всеми причитающимися золотыми кольцами и прочими символами власти на теле, то никто ни паниковать, ни кричать, ни сопротивляться не стал. Тем более, что я прошел через главный вход, который охраняли воины духа. И раз меня пропустили... В общем, сомнения, если и были у кого-то, то возразить никто не посмел. В одном из ограбленных мной кабинетов дворца я нашел печать султана и подделал письмо, свидетельствующее о назначении меня на должность. Я объявил эту новость девицам, слугам, коих было большинство, и немногочисленной внутренней охране, и сообщил, что господин уже на обратном пути и желает развеяться, отправиться со своими красавицами в плавание, после чего пригласил всех на борт. Яхта вмещала не только девять прелестниц, но и стражу, помощников, слуг. И куда же без капитана корабля? Моего капитана корабля! План был разработан на коленке, и в любой момент могли обнаружить исчезновение бойцов с постов охраны. Поэтому я торопился и всячески поторапливал с отплытием всех из этого удивительного дворца, впечатлившего меня не меньше, чем сам город. Мне задавали неприятные и неловкие вопросы. Но на все у меня был один ответ. «Ждем капитана корабля и приказа султана!» Как только прибыл мой капитан, проведенный Фомой по длинным, но пустым коридорам, народ начал что-то подозревать. Но уже было поздно. Я вручил капитану, которого звали Георгием, противогаз и вытащил на свет стыренный Фомой баллон с газом, открыл вентиль и совершил диверсию, отравляя всех, кто здесь был. По газам я не эксперт, но инструкция на баллоне любезно была переведена с османского на многие другие языки мира. А в интернете нашлась инструкция по применению с предостережением, что это медицинское оборудование, и в неправильных дозировках оно может быть смертельно опасно. Но это ладно. Самое главное, за облаком этого газа не было видно, как я убиваю лишних пассажиров из числа охраны а слабых слуг просто выкидывал на причал, пока они сильно не надышались. С прелестными женушками султана вышло непросто. Некоторые из них были совсем слабыми. неодаренные, но любимые игрушки султана. А другие оказались очень даже сильными магами, которые в одну секунду превратились из паникующих и задыхающихся девушек в яростных валькирий. Пришлось изупить их эфиром. Каждая такая получила минимальную дозу, что простого человека убило бы за мгновение. Они же смогли побороться с ядом, попавшим в их тело. Но к тому моменту, как они либо победили, либо проиграли в этой битве, мы уже отплыли от берега. А я с капитаном переправил девушек на подлодку, после чего на прощание поджег яхту султана. Вот так и сгорают миллиарды лир. Фома счастливо копошился в новом белье. Георгий сосредоточенно управлял подлодкой, которую к отплытию особо не готовили, отчего запасход у нее был сильно ограничен. Я же занимался контролем состояния находящихся в оцепенении либо без сознания девушек. Потихоньку начал их исцелять. Кого зельем, кого энергией воителя. А из тел некоторых просто-напросто вытянул обратный эфир, чем и спас. Связал руки и ноги самым буйным. Магичкам на шее надела шейники антимагические. Фома сказал, что у него их всего 10. Набрал то тут, то там, по случаю. В общем, на выездной горем султана наших запасов хватило. Зевнул Фома, доставая еду, и устроил перед сном перекус. Да, хорошо. Отлично проработал. Устанавливайся пока что. Спецоперация прошла, но ну, очень даже на тоненького. Во многом удалась исключительно благодаря моей наглости и умению Фомы телепортироваться в закрытые помещения охраны. Мы смогли быстро уничтожить и бойцов, и оборудование. Причем роль моего пушистого маньяка была решающей, чтобы сделать все тихо. В общем, он заслужил отдых. Девушки постепенно приходили в себя. Надо Георгию задать курс, чтобы запутать врага. «Мы далеко не проплывем, поэтому нам нужно где-то спрятаться на время, дождаться возвращения султана, подкараулить его и вручить письмо». «Гриша, через Босфор не проплывем?» «Заминировано, да и османские подлодки там стоят. Нас обнаружат сразу. Вообще удивлен, что нас до сих пор не нашли». «Возможно, скоро они нас найдут. Ну, или начнут искать. Плывем к Малой Азии!» — хлопнул я рулевого по плечу. «Вряд ли они ожидают, что мы будем прятаться на их же территории». У нас там была перевалочная база, с которой мы забирали товар. Только не уверен, хватит ли запасы энергии в аккумуляторах. А подзарядить их можно как-нибудь? Нет, но можно отключить все внутреннее освещение и прочие ненужности, что расходует энергию корабля. Так сохраним запасы в резервных аккумуляторах. Если сдохнут основные, то переключимся на них. Я так делал пару раз, когда в дальнее плавание ходил. Отлично, так и делай. А я пока пойду, обрисую дамам сложившуюся картину. Долго отсюда плыть? Если дойдем на основных и нас не засекут три часа. Если сдохнут аккумуляторы и перейдем на резервные, то часов шесть. Приемлемо. Думаю, мы как раз успеем подготовиться ко встрече. Господин, простите, эти девушки, тот дворец, мы что, у османского султана жен украли? Все верно, мой дорогой подельник. «Возможно, однажды эта операция станет сюжетом для какого-нибудь фильма или сериала. И ты станешь одним из действующих лиц этой истории. Твое имя войдет в учебники по разведке. Гордись этим!» «Боже, спаси и сохрани! Он же будет преследовать нас до конца наших дней!» «Упок надорвет! Давай, набирай обороты, уходим на глубину!» Отдал я команду и отправился к прелестницам. «Милые дамы...» Убежище наркобарона и перевалочная база выглядели неплохо, но были чересчур активными. Нас здесь не ждали, так что местные бандюки всполошились, достали оружие, начали кричать. Зато у меня появилась хорошая возможность усмирить проевших мне всю плешь на голове баб. В курятник попал. Поняли, что я не собираюсь их насиловать, убивать, мучить и прочее. И как давай кудахтать на разных языках! «А теперь слушай меня внимательно. Переведите тем, кто меня не понял. Мы приплыли к первому месту назначения. Здесь нас не ждали, и пятьдесят грязных, потных мужиков, что занимаются нелегальными делами, за которые им грозит повешение, вооружились и собираются нас штурмовать. Думаю, вы можете себе представить, что с вами будет, если я решу сперва выпустить вас, дать им повеселиться, и уже затем, когда они подобреют и устанут, выйду с подлодки сам». Суровым взглядом осмотрел я каждую из них, давая понять, что им не светит ничего хорошего в случае, если я не захочу их защищать. Прониклись они моими словами как надо. Кое-кто даже захныкал, но я быстро причитание прекратил, заявив, что нарушающих тишину и нытиков выкину первыми. «Запомните одно! Я — ваш гарант жизни, ваш гарант безопасности! Ослушайтесь меня! Будете страдать!» «А султан, грязную жену, которую кто-то чужой взял, уже не примет обратно. Вместо райской обители вас ждет смерть. Так что заткнулись и слушай меня! Я и так ваш треп долго терпел». «Султан, мой великий повелитель, убьет тебя и всех вас». Решила проигнорировать здравый смысл одна из брюнеток со вздернутым носиком. И спустя мгновение Фома исполнил мою просьбу. Сунул кляп ей в рот. Временный, в виде шишки. А шейник на шее, кляп, руки связаны. Только взгляд гордый остался. «Не знаю, как тебя зовут, но сегодня ты как минимум осталась без ужина. А как максимум...» Я махнул клинком в опасной близости от ее лица, и девица тут же дернулась назад и завалилась на пол под лодки. «Ну вот, уже нет глупой храбрости в глазах. Была бы панькой, как остальные, уже бы пошел зачищать причал этой дыры». Вспышкой телепортировался наружу и сразу оценил своих соперников и окружение, пока увидевшие мое появление пытались проморгаться. Ни одного мага, лишь двое пробудили искру. Я стоял в центре узкого коридора, сразу за спинами первых двух противников с поднятыми в сторону причала автоматами. Стены исписаны граффити. В воздухе улавливались нотки плесени. Плесени здесь было много. Даже на старых надписях имеется. А значит, это место давно находится вне закона. Грязь, вонь, какие-то окровавленные ящики, мусор. Надо зачистить. Снова телепортировался, в этот раз за спину вооруженных огнестрелом бандитов. Я ощутил парочку взглядов, как только мой клинок пронзил одно за одним сердца первых противников. Неверие, злость, ненависть, а еще страх. Страх, которого не было среди вооруженных бандитов при первом появлении подлодки, который появился в тот же миг, как первые жертвы окропили пол кровью, испуская дух. Стальная дверь за моей спиной открылась, и в меня кто-то врезался. Не оборачиваясь, махнул зеленоватым лезвием на отмаш. А вот идущий следом за неизвестным оказался опытнее. Он отскочил и вытащил пистолет. Но моя рука поднялась, и зеленое пламя эфира рвануло вперед и вцепилось в его одежду и волосы. Внезапно раздался резкий щелчок. Я тут же нырнул в бок, едва избежав пули, которая прошла в сантиметре от моего уха. Если дам им время, они превратят эту битву в тир. Не особо этого боюсь, но если шуметь много и долго, кто-нибудь услышит. А еще увеличу я, пожалуй, толщину защитного покрова не колеблясь я рванул вперед проскочил между двумя бандитами которые начали заваливаться как скошенные косой самой смерти я слышал как их товарищи начали в панике сжать на спусковые крючки и яркие вспышки света разорвали темноту швырнул эфирную гранату за их укрытие пускай подавятся первые выстрелы достигли меня но не смогли пробить мою экипировку и покров а если вдруг кто то удачно выстрелит из чего нибудь мощного не страшно Моя кожа насыщенная эфиром и готова к опасности. Главное, чтобы в самые уязвимые места, вроде глаз, не попали. Поэтому голову на всякий случай прикрывал еще и щитом. Я кинулся к очередному бандиту, отодвинул его пистолет и мгновенно вонзил клинок прямо в его горло. Крики и всхлипы заполнили помещение. Но это только раззадорило моего внутреннего зверя. «Сегодня вам не повезло». «Мне нужен этот причал, чтобы зарядить подлодку». Толпа обрушилась на меня, излучая страх и агрессию одновременно. Я отражал их удары, как скала волны. Каждый раз, когда бандиты пытались приблизиться, я рвался вперед, и мой клинок находил свою цель, а уставшие руки гадов вновь и вновь безнадежно сжали на спусковой крючок. И хватило всей этой огромной оравы бандюков до первой перезарядки. Мало кто успел опустошить обойму полностью. Две минуты беготни, стрельбы, криков, брызги крови и ручейки пошли по деревянным настилам и бетонным дорожкам к воде. Сложнее всего было догонять убегающих, ведь они знали местность как свои пять пальцев. И еще и в конце коридоров, что вели к портовой зоне города, в которой мы приплыли, тоже стояли стражи, напряженные из-за беспорядочной стрельбы. Больше не стоят. «Нет, ну так мы тут долго не проторчим». Явно же заметят неладное. Не через пять минут, так через час. Не через час, так к концу дня. Раз тут столько людей пашет с контрабандой и прочими нелегальными товарами, то все поставлено на поток. Значит, должны часто прибывать лодки за товаром к этому доку. Трупы остать! Нет смысла убирать их! Только следы магии своей, где остались, вытяну! отмахнулся я от Фомы, что уже начал хозяйничать и прибирать к рукам оружие и товар, что здесь имелся. Как это все продавать-то потом? Я даже понятия не имею, сколько всего Пушистый успел прибрать к своим мохнатым лапкам. Вот Жанна обрадуется, когда я ей тонны нелегальных и ворованных товаров дам на реализацию. А уж когда надо будет реализовывать османское золото... Ха. Впрочем, мы пока успели только один банк грабануть. Надо бы нанести визит вежливости и в другие государственные банки османов. «Конечно, это не имперская сокровищница, не золотохранилище, но все равно довольно приятное и прибыльное дело. И охраняются банки не так сильно. По крайней мере, с нашими возросшими способностями ни меня, ни Фому словить не должны». «Одежда есть закрытая для женщин?» Повернулся я к Фоме. «Нет, не белье, а просто одежда. Плащи, платья, вуали, закрывающие лицо и тому подобное». «Поищи, поищи! Я пока что выведу их наружу. Пусть посмотрят, как я поступаю с врагами». «Далеко отсюда уходить мы не будем. Городок мне неизвестен. Кругом какие-то непонятные личности. Много факторов риска. Единственная причина, по которой мы здесь вообще остановились — возможность подзарядить, а еще скорее поменять аккумуляторы и уйти снова на глубину. Там нас, пойди, попробуй поискать еще». «Так, все ценности и украшения, магические артефакты, снимаем. Кольца тоже». Дал я указание передать мне все, что могло бы выступать маячком девицам, вернувшись на подлодку. Не будут же они просто сидеть на месте, верно? Вот в трех колечках, если верить часикам, есть маячки. Активирую их, если не уничтожу. Мы поднялись с глубины, и, скорее всего, их теперь могут засечь. Мне такое не надо. У нас тут остановка на пару часов. «Григорий, покажи фами аккумуляторы, какие там нужны. Он, может, в городе найдет замену, чтобы не тратить время на зарядку». «Девушки, на выход! Но сидим рядом с лодкой. Если кто-то придет, сразу внутрь прыгайте, чтобы успели эвакуироваться. Я пока буду на страже стоять, да истреблять угрозу в лице бандитов». Раздал указания, настроил часы так, чтобы показывали всех людей вокруг, и сел ждать. «Мой план был во многом построен на удаче. А удача, да, мы капризная». И любят тех, кто подготовлен. Дважды сюда наведывались. Сперва просто какой-то мужичок, дерганный, будто наркоман. Не сумев войти в закрытое для посторонних помещения и не получив ответа от охраны, ушел. И вернулся через час с какими-то мутными личностями, которые вели себя очень дерзко и нагло. Сходу готовились чуть ли не штурмовать это тайное логово. Из любопытных личностей вдалеке за их приготовлениями наблюдал мужчина в полицейской форме. А значит, нелегальный бизнес хорошо обмазан взятками местным властям. Я подошел, открыл дверь, чтобы не мучились взламывать ее, и позволил всем пройти, напряженным голосом нашептывая им на турецком «Только быстрее». «Похоже, сработал инстинкт, и они вбежали в убежище, не понимая, что происходит». Я же закрыл дверь и сообщил, что на причал напали. «Кто?» — загласили бантюки, поднимая оружие и готовясь к битве. «Я!» — с кровожадной улыбкой ответил им и превратил коридор в заваленный трупами могильник. «Ах, тот мент-взяточник может что-то заподозрить, а потом и проблем доставить. Пома, помнишь того мужика в форме, которого ты мне показывал с камеры? Найти сможешь?» «Как думаешь, стоит ли нам быть любезными с теми, кто прикрывает наркобизнес, контрабанду и бандитов?» Кровожадно заявил хомяк. «Тогда, как найдешь, телепортируй меня рядом с ним в укромное место. С его смертью и исчезновением расследование застопорится, и мы успеем отсюда убраться». Операция с похищением продолжалась. Лодка уплыла на глубину. Я оставил своих пленниц наедине друг с другом. Григорию сказал, чтобы не лез к девицам, а иначе это будет признано предательством. Девицам сказал, что без него лодка никогда не всплывет, и они умрут, если не будут вести себя тихо и смирно. В общем, спрятались на глубине в 20 километрах от берега. Если никуда не уплывут, я достану до них при помощи телепортации. Если в течение трех дней не появлюсь, пришлю СМС на телефон капитана. Правда, ему придется для этого всплыть, Ну, лучше так, чем неизвестность. Дальше по обстоятельствам. Мне же сейчас важно вернуться в Стамбул и как можно скорее. Кража машины — меньшее из сегодняшних преступлений. Но зато до Босфорского пролива домчались меньше, чем за час по трассе. А там телепортировались на другой берег. И здравствуй, бывшая столица легендарной империи. Лейтенант Фомченко! Как там ваша коллекция? Пополнилась? «Отлично! А теперь давайте подгадим нашему султану еще больше! Где тут османские банки были?» Войны выигрываются на передовой, но диверсанты в Талу могут заставить нервничать генералов и правителя, а нервничий военачальник склонен допускать ошибки. Посмотрим, удастся ли мне внести хаос в души моих врагов.